Глава 33. Мы рассказываем истории, чтобы определить себя. У любого человека, у любых отношений, у любого общества есть свой рассказ. Откуда мы пришли? Куда идем? Когда разоблачается ложь, то всегда теряется красота. Ведь в отличие от истины, красота не цельная, а состоит из искусно скомпонованных фрагментов. А вот истине — Всегда приходится вступать в отношения с уродством. Когда твоя семья распадается, это не значит, что ее история останавливается где-то на середине, и ты можешь плавно, без швов, приделать к ней следующую историю. Нет, тебе потребуется переписать всю историю, вернуться к началу, а потом двинуться еще дальше назад, все перебрать, заново осмыслить и собрать по-новому в другой взаимосвязи, чтобы в осколках общей истории... разглядеть свою собственную. Но ты не сможешь рассказать свою историю, если не знаешь, чему на самом деле посвящена твоя жизнь. Без главной темы фрагменты никогда не соберутся вместе в разумное целое. В этом и заключается сложность расставания. Меняется основная тема. Тебе казалось, что предметом твоей истории была встреча, а оказалось прощание. Ты думал, ее суть — доверие, а оказалось это предательство. Ты думал, судьба а оказалась глупость. Ты думал, слияние душ а оказалась зависимость. Ты думал, речь шла о любви, а она была о власти. И вот, оглядываясь назад, ты обнаруживаешь, что настоящая история состоит не из тех моментов, что сохранились в фотоальбомах свадьбы, рождения детей, летние каникулы, но из незамеченных деталей, оставшихся в тени, предупреждающие знаки, первые признаки. Слова, которые случайно выскочили и были замяты. Раны, которые так и не зажили. Обманы и самообманы. Теперь ты связываешь эти ускользнувшие фрагменты в причинно-следственную цепочку, и те же самые отношения из счастливой сказки превращаются в рассказ о предопределенной неудаче. Не веришь? Возьми лист бумаги, разорви на части и напиши на них самые важные моменты жизни. Разложи их на две истории, счастливую и несчастную. Пусть бумажки сложатся в логичное повествование. А потом добавь несчастливые моменты в историю о счастье, а счастливые в историю о несчастье. Все решает концовка. Затем посмотри на обе истории. Они рассказывают о двух разных людях. Оба этих человека — это ты. Все зависит от того, какие факты ты уберешь. Ясмина пришла в ярость, узнав, что Марис рассказал Жуэль правду. Ложь была их общим рассказом, тайным договором, который они могли нарушить только по взаимному согласию. «Ты предал меня», — сказала она. Вот каким стал теперь Марис в истории Ясмины. Он обманом лишил дочь детства и предал жену. То проклятое лето 1957 года, когда семья Сарфати рассыпалась на куски, Каждый был озабочен лишь тем, как спасти из осколков общей истории те части, которые могли еще ему самому пригодиться. А их было не так уж много. Внезапно все взгляды устремились на Есмину, А она же ненавидела быть в центре внимания. Но теперь все зависело от нее. Кого она выберет? Однако выбор — это было последнее, чего ей хотелось. Марис полагал, что в основе ее чувства к Виктору непреодолимость — Но это была двойственная непреодолимость. Она могла или ненавидеть Виктора, или раствориться в нем. И ничего посередке. Ибо ненависть ее вовсе не была противоположностью любви. Ненависть была для Есмины единственно доступной ей защитой. Если бы не щит из ненависти, она вновь сделалась бы одержима Виктором до такой степени, что исчезла бы даже кожа, отделявшая ее от него. Ей почти удалось вырваться. Смерть Виктора... Стало ее шансом, который она постаралась использовать. Схватила руку Мариса и поплыла с ним на всех парусах. Рядом с Марисом она стала сильной, рядом с ним она была в безопасности, не потому, что он был ее защитником, хотя он сам именно так считал, но потому, что он не подходил к ней слишком близко. Но когда Виктор вернулся, все снова оказалось под угрозой. Марис наблюдал, как она перед зеркалом обводит глаза черным каялом. Она повернулась и сказала, «Я еду к Виктору, я все закончу». Она быстро поцеловала Мариса в щеку и села на автобус до Тель-Авива. Там она сказала Виктору то, что хотела ему сказать. Он обхватил ее за шею, запустил руку в ее волосы и ответил на ее отчаяние смехом. «Все будет хорошо». Он никогда не боялся ее противоречий, ничто в ней не отпугивало его. Ей не требовалось ничего перед ним изображать. Достаточно было вдохнуть знакомый запах его кожи и закрыть глаза, чтобы забыть обо всей тяжести мира и уютно устроиться под его крылом. Совсем как в первый раз. В пикало Сицилии, когда, испугавшись грозы, она в ночной рубашке босиком прокралась по темному коридору в его комнату и забралась к нему в постель, не произнеся ни слова, а он просто обнял ее. Все слова, все фразы, что Ясмина перебирала в дороге, рядом с Виктором растворились в нежном упоении. Пока ее тело, возбуждаясь, перенимало жар от Виктора, мысли ее устремились к Марису. Ясмина ощутила стыд. Она так старалась поступить правильно, а в результате из нее вышло то, что говорили ей в приюте монахи. «Ты дурная девочка». Марис был хорошим. Она должна была стать хорошей ради него. во имя всех его жертв ради нее. А она проявила страшную неблагодарность, изменяя ему. И все же ничего не могла с этим поделать. Она никогда не сможет вернуть Марису то, что он отдал ей. Это ее бремя. Ладно, значит, я дурная девочка. Осознав, что ей не надо больше с собой бороться, Есмина почувствовала невероятную свободу. Жуэль отказывалась разговаривать, не приходила домой после школы, ночевала у подруг. Когда родители пытались что-то запрещать ей, она грозилась рассказать правду всем соседям. Однажды утром в пекарне Марис встретил господина Розенштиля. Посреди бубликов и бутылок молока тот доверительно сказал, «Вы сами должны принять решение. Ваша жена не сможет этого сделать». Затем пожелал хорошего дня и ушел. Некоторые браки заканчиваются скандалом. Любовь Мариса и Ясмина умерла тихо, точно растение, которое засыхает в углу, потому что никто не удосужился его полить. Ни один из них не произнес эти слова вслух, потому что ни один из них не хотел бросать другого. Но оба уже потеряли надежду. Когда однажды вечером Ясмина сказала Марису, «Ты заслуживаешь лучшей жизни», он воспринял это как приглашение к действию. «Ты хочешь расстаться?» Она не ответила «нет». Глядя, как по ее щекам ползут слезы, он понял, что час настал. «Мне так жаль», — сказала она. В ту же ночь он собрал старый чемодан, с которым приплыл в Хайфу 10 лет назад, и ушел из дома, не попрощавшись. Он прошел по пустой улице Яфа до немецкой колонии, отпер дверь своей фотостудии поставил чемодан в молчащей комнате, затем расстелил на полу одеяло и лег спать. Может, ему нужно было проявить выдержку, защищать свою территорию, а не оставлять ее другому? Марис не мучился сомнениями. Он уходил не из-за Виктора, а из чувства самоуважения. Ему не нужна была половинчатая любовь. Узнав об уходе Мариса, Виктор был потрясен, Он примчался к Ясмине и потребовал помириться с Морисом, спасти брак. Он говорил, что он не вынесет, если Морис будет страдать, и никогда не сможет его заменить. Есмина была сбита с толку его словами. «Так чего ты хочешь?» — спросила она. Только сейчас Виктор понял, что у всего есть последствия. И что ему теперь с ними жить. А он был не из тех, кто желает всю жизнь волочить тяжкий груз. Виктор отправился в ателье. Морис был в темной комнате. Виктор постучал. «Не открывать!» — крикнул Морис. «Морис, это я!» «Я проявляю!» «Послушай, Морис, я знаю, что ты сердишься, ты прав!» «Я этого не хотел! Пожалуйста, открой!» Морис колыхал лист фотобумаги в ванночке с проявителем. В красном свете проступили очертания бородатого мужчины с морщинистым лицом, возможно, самого старого иммигранта, которого он когда-либо встречал. Марис, пожалуйста. Он молчал. Попробуйте с Есмина еще раз. Морис не ответил. Виктор не вытерпел и распахнул дверь. Черт возьми! крикнул Марис, не оглянувшись. Не мог подождать, испортил снимок. Виктор молчал, не зная, что еще сказать. Марис накрыл картонкой ванночку с проявителем. Прости меня, Марис. Марис повернулся к нему. «С каких пор ты извиняешься?» Он сказал это без насмешки, почти с изумлением, но, в общем-то, равнодушно. «Я прекращаю этот роман», — сказал Виктор. «Ах, это так просто для тебя!» «Я же говорил тебе, Марис, я не гожусь на роль мужа!» «Неужели ты так наивен?» «Я не наивен!» Но я знаю Ясмину, она никогда не будет счастлива со мной. Со мной она тоже не была счастлива. Марис переложил фотографию в ванночку с водой. Снимок был засвечен. А Жоэль? Спросил Виктор. Как быть с ней? Она ненавидит меня? Тебе следовало подумать об этом раньше, Виктор. Мы можем остаться друзьями, Марис. Пожалуйста, уходи. Мне нужно работать».